Глава четвертая. «Кажется, сегодня не мой день», — пробормотал Даниил Ростовцев, следователь седьмого отделения полиции, случайно наступив в глубокую лужу возле своего подъезда. Он возвращался домой с работы, мечтая, как нальет чашку горячего ароматного кофе и расслабится наконец в мягком уютном кресле перед телевизором. И хотя бы на время выкинет из головы мысли об убийствах, кражах, изнасилованиях, избиениях и тому подобных преступлениях против человеческой личности и собственности. Опромоченные ноги сделали эти мечты еще более желанными. Но, видимо, этим сладким грезам не суждено было сбыться, поскольку поравнявшийся с ним молодой человек в черном плаще приставил к его боку пистолет. Чувствуя, как ствол давит на ребра, Даниил безропотно позволил завести себя в подъезд собственного дома, вытащить из своей кобуры пистолет Макарова, а затем и ключи из кармана. «Я знаю, о чём ты сейчас думаешь, но поверь мне, сегодня твой день». Изрёк незнакомец, открывая дверь квартиры следователя, и Даниил, наконец, смог его разглядеть. Чёрный плащ рост чуть выше среднего, крепкое телосложение и прямой нос. Правильные черты лица, коротко стриженные русые волосы, серые глаза. Автоматически отметил он про себя. «Ты смотришь на меня так, словно составляешь ориентировку», — усмехнулся незваный гость. «Расслабься, дружок. Скоро ты будешь благодарить Бога за встречу со мной», — произнес он без церемона, проходя внутрь и усаживаясь в любимое кресло Даниила. «Извини, но я предпочитаю встречаться с девушками». Тоже не удержался от иронии следователь. «Рад за тебя», — одобрил Алекс. «Прости, что пришлось изъять твой ствол, но это для твоей же безопасности, чтобы ты не думал о разных глупостях». «Я не занимаюсь глупостями с незнакомыми мужчинами», — сдержанно откликнулся Даниэл. «Тогда давай знакомиться», — невозмутимо улыбнулся гость. «Я — Алекс. И в честь нашего знакомства...» «Позволь преподнести тебе небольшой подарок». «Презент, так сказать», — произнес он, кидая Даниилу спортивную сумку. Поймав ее на лету, следователь на пару секунд замер в нерешительности, раздумывая, стоит ли открывать столь подозрительную вещь. Но, решив, что в данной ситуации ничего хуже уже быть не может, осторожно извлек оттуда большой прозрачный пакет, наполненный белым порошком. «Что-то мне подсказывает, что это не сахарная пудра», произнёс он, выжидательно уставившись на Алекса. «Это героин, чистейший, без примесей», сознанием дела пояснил даритель. «Ты думаешь, я буду распространять эту дурь?» удивился Даниил. «У тебя с головой всё в порядке?» «Нет», весело рассмеялся Алекс. «Я хочу, чтобы ты использовал эту дрянь по назначению». А именно, передал своему начальству, оформив официальный протокол. И все лавры по обнаружению большой партии героина достанутся тебе. И в чём подвох? Подвоха нет, но есть проблема, — спокойно ответил Алекс. Проблема в том, что тебе придётся объяснять происхождение этого подарка. И эту красивую сказку тебе предстоит придумывать самому. Боюсь объяснения типа «нашёл на улице» или «Друзья подарили, не прокатят», — усмехнулся он. «Поэтому советую тщательно поразмыслить над этим, создать идеальную легенду. Люди, пославшие меня, уверены в тебе», — уже серьезно добавил он. «Надеюсь, ты оправдаешь наши ожидания». «Но для чего все это? Почему?» Не поверил внезапно привалившему счастью следователь. «Так надо». Без лишних комментариев отрезал Алекс. Он не мог сейчас объяснить, что таким путем старейшины начинают план по привлечению Даниила в орден. Следователь с изумлением смотрел на него, пытаясь понять, не розыгрыш ли это. В его голове стало что-то немножко проясняться, когда он вспомнил истории о людях в кожаных плащах или куртках, которые вовремя оказывались на месте преступления, спасали людей, иногда убивали преступников, и всегда растворялись в неизвестности. Видимо, этот странный тип один из них. В памяти Даниила тут же всплыло другое лицо, белокурой незнакомки с зелеными глазами. Когда-то ему поручили расследовать дело об убийстве троих уголовников, похитивших и истязавших женщину в заброшенном лесном доме. Прибывший наряд полиции обнаружил трупы преступников и женщину, прикованную наручниками в подвале. Она нарисовала портрет своей спасительницы. Портрет, который не выходил у Даниила из головы вот уже в течение года. «Ника», — изумленно прошептал Алекс, уловив мысли следователя. Перехватив взгляд Даниила, он подошел к его рабочему столу и увидел среди бумаг знакомый до боли портрет. «Это я заберу с собой», — нетерпящим возражения тоном произнес Алекс, изымая рисунок. «Мне тоже нравятся блондинки». Пояснил он причину этого наглого грабежа. «Это грабёж», — возмутился Даниил. «Ладно, не кипятись», — примиряюще махнул рукой незваный гость. «Думаю, это не последняя наша встреча, так что давай завершим её вежливо и культурно».